Глава 32. Анри родился в разорившейся семье, и все свое детство и юность наблюдал, как бедственное положение только усугубляется. Теперь, когда он готовился одержать над судьбой решительную победу, он не позволит, чтобы какой-то там чиновник-неудачник ему помешал, потому что речь шла именно об этом. Он поставит его на место этого жалкого инспектора, и вообще, за кого он себя принимает. За этой показной уверенностью скрывалась изрядная доля самовнушения. Анри необходимо было верить в собственный успех. Он и на секунду не мог представить, что сейчас период кризиса, по определению благоприятствующий тем, кто обладает крупным состоянием, он не сможет удачно выкрутиться. Война доказала, что он не боится превратностей судьбы. Хоть в этот раз атмосфера немного иная. Его беспокоила не столько сама природа возникающих препятствий, сколько их непрерывность. Благодаря репутации таких фамилий, как Перекуры и Долне Прадель, администрация до сих пор не проявляла излишней придирчивости. Но вот этот жалкий проверяющий из министерства состряпал очередной рапорт после неожиданного посещения пантавиль сюрмес где речь шла о кражах вещей и спекуляциях. А вообще... Имел ли право этот тип приезжать с инспекции без предупреждения? Как бы то ни было, в этот раз администрация оказалась все менее сговорчива. Анри тут же попросил принять его, ему отказали. «Мы не можем покрывать все это, понимаете?» Объяснили ему по телефону. До сих пор я шла о небольших технических сложностях, хотя все же... Голос на другом конце провода стал более скованным, потом приглушенным, словно речь шла о каком-то секрете, который не должны были услышать. «Эти гробы, которые не соответствуют нормам, предусмотренным договором». «Но я вам все объяснил», — гневно возмутился Анри. «Да, знаю. Ошибка на производстве, разумеется». Но на этот раз ситуация в Пантавиль-Сюрмес совсем иная. Вы же понимаете, десятки солдат погребены под чужими именами. Это само по себе весьма неловко. Но тот факт, что исчезли их личные вещи... ох взорвался от смеха Андрей. Теперь вы меня обвиняете в том, что я обчистил трупы. Последовавшая за этим тишина его напугала. Дело было серьезное. Речь шла не о паре тройки вещей, Говорят, что речь идет о целой системе, что это организовано было в масштабах кладбища. Доклад был очень жестким. Конечно, все это происходило за вашей спиной. Вы лично тут ни при чем. Ха, этого еще только не хватало. Но на душе было тревожно. Направлена критика на него лично или нет, она имела резонанс. Если бы ему под руку попался Дюпре, он бы от него получил. Впрочем, он ничего не потеряет, если подождет. Анри вспомнил, что смена стратегии помогла Наполеону выиграть войну. «Вы действительно считаете, — спросил он, — что суммы, выделенные правительством, позволяют отобрать абсолютно компетентный, безупречный персонал, что такие цены позволяют нам провести строгий отбор, нанять только лучших рабочих?» В глубине души Анри знал, что несколько поспешил при выборе персонала, нанимая тех, кто меньше просил, но в конце концов Дюпре заверил его, что бригадиры — серьезные работники, черт их побери, и что они надлежащим образом проследят за работами. Тип из министерства вдруг заторопился, и разговор закончился на фразе, не предвещавшей ничего хорошего, как нависшая грозовая туча. «Господин де Олнепрадель, центральная администрация, не может больше... Сама вести это дело. Его необходимо передать в кабинет господина министра. Предательство по всем статьям. Анри швырнул трубку на рычаг, им овладела страшная ярость. Он схватил китайскую фарфоровую тарелку и запустил ее в инкрустированной мозаикой столик. Что? Разве он недостаточно умасливал этих людишек, чтобы они в дождь открыли над его головой зонтик? Тыльной стороной ладони он смахнул хрустальную вазу, и она разлетелась в дребезги. А что, если он расскажет министру, как эти высокопоставленные чиновники пользовались его щедростью? ли перевел дух. Его негодование было пропорционально серьезности ситуации, к тому же он сам не верил в приводимые им доводы. «Да, было преподнесено несколько подарков. Номера в дорогих отелях, девочки, роскошная еда, пачки сигар, периодически оплачивались какие-то счета. Но бросать обвинения в злоупотреблении должностными обязанностями было равносильно тому, чтобы признать себя коррупционером, то есть пилить сук, на котором сидишь». Мадлен, встревоженная шумом, вошла без стука. «Ну, и что тут происходит?» Анри обернулся и увидела ее в дверном проеме. Она казалась огромной. Срок беременности всего лишь шесть месяцев. Она выглядела она так, будто была на сносях. Да еще же она страшная. Это была не новая мысль. Уже давно жена не вызывала в нем ни малейшего желания. Впрочем, Мадлен отвечала ему тем же. Были прочно, забытые те времена, когда она пылала страстью, когда вела себя скорее как любовница, чем как супруга, постоянно испытывая желание. Какой же она была тогда ненасытной? Все это было очень давно. И все же Анри был к ней привязан сильнее, чем прежде. Не к ней как таковой, а как будущей матери своего сына, как он надеялся. Долная продали младший, будет кордиться своей фамилией, состоянием, семейным поместьем. Ему не придется, как отцу, бороться за выживание. Зато он сумеет приумножить наследство, которое, как надеялся его отец, будет значительным. Мадлен наклонила голову, нахмурила брови. В сложных ситуациях Ханри умел мгновенно принимать решение. Это было одним из его сильных качеств. За секунду он перебрал в голове все возможные выходы из положения и понял, что его жена это единственный буек, за который он может ухватиться. Он напустил на себя вид, который сам терпеть не мог, который совсем ему не шел вид человека, раздавленного обстоятельствами, глубоко вздохнул выражая упадок духа, и повалился в кресло, свесив руки. Мадлен сразу же поняла, что ее используют. Она знала своего мужа лучше, чем кто бы то ни было. И это его театральная растерянность не возымела на нее ни малейшего действия. Однако он был отцом ее ребенка, они были связаны. До родов оставалось всего несколько недель, и она не хотела сталкиваться с очередными трудностями. Ей хотелось спокойствия, она не нуждалась в анри, но в данный момент муж, как таковой, был ей полезен. Она поинтересовалась, что случилось. «Дела», — ответил он уклончиво. Такое же выражение использовал господин Перекур. Когда он не хотел ничего объяснять, то обычно говорил, «Это все дела, это должно было все объяснить», Это мужское слово, «очень удобно». Анри поднял голову, закусил губу. Мадлен по-прежнему считала его красавцем. Как он и надеялся, она проявила интерес. «И что именно?» — спросила она, подходя ближе. Он решился на опасное признание, но, как обычно, игра стоила свеч. «Мне нужна помощь твоего отца». «Зачем?» — поинтересовалась она. Анри неопределенно поводила рукой в воздухе, показывая, насколько все сложно. «Ясно». — ответила она с улыбкой. — Слишком сложно мне объяснять, но достаточно просто, чтобы просить меня вмешаться. Изображая человека, изнемогающего от гнета проблем, Анри ответил ей трогательным взглядом, который часто использовал для соблазнения. Эта улыбка принесла ему немалый успех. Если бы Мадлен принялась расспрашивать Анри, снова бы ей солгал. Он гал ей постоянно, даже когда в этом не было необходимости. Это было заложено в его природе. Она дотронулась до его щеки. Даже когда он обманывал, он оставался красивым. Симуляция замешательства молодила его, подчеркивала тонкие черты лица. Мадлен задумалась на пару секунд. Она никогда особенно не слушала своего мужа, даже в начале их отношений. Она выбрала его не для разговоров. Но с тех пор, как она забеременела, его слова повисали в воздухе, словно отработанный пар. Поэтому, пока он изображал перед ней смятение и растерянность, она искренне надеялась, что со своими любовницами он проявлял больше актерского мастерства. Она смотрела на него с безотчетной нежностью, как смотрит на чужих детей. Он был красив. Ей бы очень хотелось, чтобы их сын был похож на него. Менее лживый, но такой же красивый. Затем она вышла из комнаты, ничего не сказав, лишь слегка улыбаясь, как бывало каждый раз, когда малыш толкался у нее в утробе. Выйдя от мужа, она тут же поднялась в апартаменты отца. Было 10 часов утра. Как только господин Перекур, постукав в дверь, понял, что пришла его дочь, он поднялся, чтобы открыть ей, поцеловал в лоб, улыбнулся, приведя ее живота, все по-прежнему в порядке. Мадлен скорчила рожицу, чувствуя себя более или менее. «Папа, пожалуйста, прими Анри», — обратился она к отцу, — «у него возникли проблемы?» При одном упоминании имени зятя господин Перекур непроизвольно выпрямился. «А сам он не может решить свои проблемы? Что там еще случилось?» Мадлен знала о трудностях Анри больше, чем тот себе представлял, но все же не настолько, чтобы просветить отца. Тот контракт!» С правительством. «Опять!» В голосе господина Перекура зазвучали стальные нотки. Так бывало, когда он отстаивал принципиальную позицию. И в эти минуты манипулировать им было крайне сложно. Кремень. «Я знаю, что ты его не любишь, папа. Ты мне говорил». Мадлен произносила это спокойно, даже с мягкой улыбкой. И поскольку она никогда ничего не просила, то спокойно выложила свой главный козырь. «Я прошу тебя принять его, папа». Ей не пришлось, как в других случаях, скрещивать руки на животе. Отец уже кивнул в знак согласия. «Ладно, скажи ему, пусть поднимается». Господин Перекур даже не стал притворяться, что работает, когда зять постучал в дверь. Анри видел, как тесть воседает за своим письменным столом, словно сам Господь-Бог. Расстояние, отделявшее его от кресла, для посетителей казалось бесконечным. Анри собрался с последними силами. Сталкиваясь с трудностями, Анри напрягал свои силы, собирался с духом. Чем серьезнее было препятствие, тем более хищным он становился, готовый растерзать кого угодно. Но сегодня тот, с кем он с удовольствием разделался бы, был ему нужен. Эта необходимость подчиниться выводила его из себя. С момента своего знакомства мужчины начали войну, заключавшуюся во взаимном презрении. Господин Перекур довольствовался тем, что приветствовал своего зятя легким кивком. Анри отвечал ему тем же. С первой минуты их встречи каждый ждал того дня, когда сможет одержать верх над противником. Чаша весов склонялась поочередно то в одну, то в другую сторону. А вот Анри соблазняет его дочь... И тут же господин Перекур вынуждает его подписать брачный контракт. Мадлен объявила отцу своей беременности, когда они были наедине. Анри был лишен удовольствия лицезреть эту сцену. Но он окончательно укрепил свои позиции. Ситуация, казалось, переменилась. Трудности Анри когда-нибудь закончатся, а ребенок Мадлен будет всегда. И это будущее дитя заставляло господина Перекура оказывать услуги Анри. Последний вяло улыбнулся, словно читая мысли о «Да?» — сдержанно произнес он. «Не могли бы вы заступиться за меня перед главой пенсионного ведомства?» — громко спросил Андрей. «Ах, конечно, он мой близкий друг». Господин Перекур ненадолго задумался. «Он мне многим обязан. У него передо мной в какой-то мере личный долг. Старая история» но до сих пор может подпортить репутацию. Короче говоря, этот министр, так сказать, у меня в руках. Анри не ожидал столь легкой победы. Его прогноз оказался еще точнее, чем он предполагал. Господин Перекур невольно подтвердил его мысль, опустив взгляд на обивар. О чем речь? — Так, пустяк. Дело в том, если это пустяк, — оборвал его господин Перекур, поднимая голову, — то зачем беспокоить министра? «И меня». Анри упивался этим мгновением. Противник собирался сражаться, хотел поставить его в затруднительное положение. Но в конце концов ему все равно придется уступить. Если бы у него было время, он продлил бы этот приятный разговор. Но дело было срочное. «Нужно похоронить один рапорт. Он касается моих дел. Там нет ни слова правды. Если он ложный, чего же вы боитесь?» Андрей не смог подавить желание улыбнуться. Долго еще старик намерен сопротивляться. Его что, надо хорошенько стукнуть по голове, чтобы он заткнулся и начал действовать? «Там все очень запутано, ответил он. «И что же? И я прошу вас вмешаться, поговорить с министром, чтобы он замял это дело. Я со своей стороны сделаю так, чтобы вопросы, затронутые в отчете, больше не возникали. «Это небольшая оплошность, только и всего». Господин Перекур молчал, пристально глядя в глаза зятю, будто бы говоря, «это все». «Только и всего», — заверил Анри. «Даю вам слово». «Ах, ваше слово». Улыбка сползла с губ Анри. Старик начинал его бесить своими замечаниями. У него что, есть выбор? Его дочь глубоко беременна. Неужели он хочет разорить своего внука? Что за шутки? Фрадель пошел на последнюю уступку. Прошу вас об этом от своего имени, от имени вашей дочери. Прошу не вмешивать мою дочь в ваши делишки. Ну, все, решил Анри, с него довольно. Однако речь именно об этом, о моей репутации, о моих делах. А значит, и о добром имени вашей дочери и о будущем вашего, господин Перекур тоже мог бы повысить голос. Вместо этого он тихонько постучал ногтем указательного пальца по бивару. Раздался легкий сухой звук, как будто учитель призывал к порядку рассеянного ученика. Господин Перекур держался очень спокойно. голосова был беспристрастен, ни тень улыбки. «Речь идет только о вас, господин Парадель, и больше ни о чем», — произнес он. Анри почувствовал, как его охватывает чувство тревоги, но, как он не прикидывал, он не мог понять, каким образом его тесть мог остаться в стороне. Неужели он способен отступиться от собственной дочери? Меня уже уведомили о ваших проблемах, возможно, даже раньше, чем вас. Такое начало показалось Анри добрым знаком. Если Перекур надеялся его унизить, значит, он готов статься. «Меня это нисколько не удивило. Я всегда знал, что вы подлец, правда, дворянского происхождения, но это ничего не меняет. Вы бессовестный человек, неимоверно алчный, и я уверен, что вы очень плохо кончите». Она везде вид, что собирается встать и уйти. «Нет-нет, молодой человек, послушайте, я был готов к вашему демаршу, я много думал». И вот как я вижу эту ситуацию. Через несколько дней министру представят на рассмотрение ваше дело. Он узнает обо всех рапортах, касающихся ваших делишек, и аннулирует все ваши договоры с государством. Уже не столь торжествующий, как в начале беседы, Андрей в смятении уставился в пространство. Так смотрит на дом, который рушится под натиском стихии. Этот дом был его собственным. Это была его жизнь. Вы жульничали с договорами, касающимися коллективной собственности, начнется расследование, в ходе которого выяснится сумма материального ущерба, нанесенного государству, и вам придется его возместить из своих личных сбережений. Если вы не располагаете необходимыми средствами, согласно моим подсчетам, так оно и есть, вы будете вынуждены просить о помощи вашу супругу, но я этому воспрепятствую так как юридически имею на это право, тогда вам придется продать ваше фамильное имение. Впрочем, оно вам уже не понадобится, поскольку правительство передаст ваше дело в суд, чтобы себя обезопасить. Будет вынуждено выступить в качестве потерпевшей стороны в судебном деле, которая Ассоциация ветеранов войны и их семей обязательно возбудят против вас, и вы окажетесь в тюрьме, Если Анри и решился на Димарш в отношении старика, так это потому, что знал о своем щекотливом положении. Но то, что он услышал, представляло дело в куда худшем свете. Неприятности обрушились на него с такой скоростью, что у него не было времени среагировать. И тут у него закралось сомнение. А не вы ли? Если бы у него под рукой оказался пистолет, он не стал бы дожидаться ответа. «Нет, с чего вы взяли?» Вы попали в переплет без посторонней помощи. Мадлен попросил меня принять вас, и я вас принял, чтобы сказать следующее. Ни она, ни я впредь не желаем быть замешанными в ваши дела. Она захотела выйти за вас, что ж, пусть. Но вы не увлечете ее за собой, за этим я прослежу. Что касается меня, ха, можете хоть сдохнуть, я ей пальцем не шевельну». «Так вы хотите войны, да?» — взревел Анри. Никогда не кричите, в моем присутствии, молодой человек. Не дожидаясь окончания фразы, Анри вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. От этого звука весь дом должен был заходить ходуном. Увы, эффект не удался. Дверь в кабинет была снабжена специальным пневматическим механизмом, благодаря которому она закрывалась медленными рывками. Пуф-пуф-пуф. Анри был уже на первом этаже, когда она наконец закрылась с приглушенным звуком. Господин Перекур остался сидеть в прежней позе за письменным столом.